Глава 7. Настоящие неприятности. Дом Горбуна ничем не отличался от стандартных крестьянских построек, столь же низкий, с топчанами и лавками, без излишеств, вроде здоровенных столов у Флориса. Топилась изба по-черному, но в связи с теплой погодой печь не использовали. С порога оценив скученность и заподозрев, что здесь можно познакомиться, с местными неприятными насекомыми и инфекционными заболеваниями, попросил тука выделить мне местечко на Синовали. Мотивировал это пожелание тем, что не привык к домашнему комфорту, стараюсь, мол, закалять тело. Хозяин, скептически осмотрев меня с ног до головы, по своему обыкновению ничего не сказал, хотя по глазам было понятно, что осмотр его не впечатлил и в пользу закаливания он не верит. Также молча выделил какую-то не слишком грязную дерюгу и показал сеновал. Попроси я у него разрешения расположиться в уборной, не сомневаюсь, сделал бы это также без возражений. Сено было мягким и пахло приятно. Устроив себе удобное гнездо, прихлопнул одиночного комара-разведчика и приступил к инвентаризации полученной сегодня информации. Первое. Я, наконец, вышел на контакт с туземцами и даже получил в их обществе не самый последний статус. Статус, правда, не без проблем оказался. Я в положении самозванца. Как только появятся настоящие стражи, последует неизбежное разоблачение. Сомнительно, что сказки про амнезию и более чем скромные познания в латыни помогут мне сойти среди них за своего. Однако, если верить сэру Флорису, За полгода или более того я единственный человек, появившийся здесь, да и про широкое распространение стражей в других землях пока что не слышал. Значит, шанс нежелательной встречи не слишком велик, и пока что не будем этого опасаться. К тому же есть у меня кое-какая гипотеза. А вдруг это тело раньше действительно принадлежало стражу? Попугай ведь меня признал, а это, возможно, неспроста». Хотя о стражах я не знал ровным счетом ничего, но подозревал, что люди, они суровые, распользуются уважением в среде воинов. Доставшийся мне носитель не выглядит атлетом, но примитивный тест-драйв показал, что прежний хозяин вряд ли был рахетичным ботаником. 62 отжимания после минутной разминки. Понимаю, что не рекордная цифра, но это если не задумываться об обстоятельствах. Я четыре дня скудно питался, мягко говоря, и, вспоминая, как выглядела рвотная масса, извергнувшаяся из меня в первую минуту пребывания в этом мире, подозревал, что и до этого меня не слишком баловали разносолами. Обилие непереваренной пищи не наблюдалось. Итого, хроническая голодуха как минимум в течение нескольких дней, изнурительное плавание по морю на бревне, долгий пеший переход по суше, Череда стрессов, начиная от смерти и внедрения в новое тело, столкновение с медведем и заканчивая сегодняшними разнообразными событиями. Другой бы на моем месте три раза ласты склеил, а я с набитым брюхом сумел отжаться шестьдесят два раза. Более чем достойный результат. Не удивлюсь, если действительно наследство от стражи досталось. Жилистое тело опасного бойца. Шрам на запястье. Еще один шрам на лодыжке. Не похоже, что блохи покусали. От серьезных ран отмечены. Если в бою получены, то вояка, вероятно, не из последних был, раз пережить такую рубку сумел. Молот на вид, но среди местных солдат видел не старше себя. Раны здесь взрослеют. Ладно, теперь по туземцам. С приобретением Криптона-86 здесь, видимо, могут возникнуть некоторые сложности. Инвентарь здания и сооружения, оружие, одежда – все указывает на слабо развитое общество раннего средневековья. Высокотехнологичными предметами и сырьем здесь не разжиться. Выход остается один – получить все материалы самостоятельно. Задача для одиночки абсолютно неподъемная. Теоретически, конечно, в идеальных условиях я могу собрать установку. Но на это уйдет столько времени и сил, что не уверен, хватит ли на это отпущенной жизни. Стоп, а чего это я опять о резонаторе задумался? Как будто больше думать не о чем. Хотя чему удивляюсь? Сказывается наследие последних месяцев. Отчаявшийся Иван и компания прекрасно понимают, что там у добровольцев может возникнуть столько неотложных проблем, что о главном они даже думать перестанут, быстро забыв все чертежи и параметры. Вот и тратили мозгоправы мое бесценное время, вдалбливая мысль, что цель всей жизни для меня — это выполнить миссию — запустить установку. Мозгоправы свое дело знали, но пошлю-ка я их пока что в далекий зеленый лес. Подумаем о более насущных проблемах. Я попал в местность, где действует некая шайка, погонь, промышляющая уничтожением сельского населения. Причем, судя по обрывочной информации, не все с этой шайкой просто. Похоже, тот милый медведь мне не померещился, да и не только в нем дело. Дивные дела здесь происходят, но пока что никто не заикается о магии и некромантах. Значит, будем считать, что я столкнулся с природным или искусственным явлением, не противоречащим физическим законам моего мира». Хотя, если честно, при воспоминании о восставшем из мертвых Таптыгине трудно было представить объяснение этому удивительному факту в школьном учебнике. С другой стороны, еще в первый день при осмотре своего нового тела заметил, что некоторые синяки и ранки располагаются в тех местах, куда медсестры любят делать внутривенные инъекции. Тогда не обратил на это внимания, а сейчас вот призадумался. Некроманты со шприцами как-то не ассоциируются. Хотя, мало ли, может, у местных магов все не так, как в книжках. Орудуют лазерными скальпелями и капельницы ставят с клизмами. Ладно, пока с этим стоп, все равно информации не хватает. Будем знать, что в округе беспокойно, а ночью откровенно опасно. И вообще не исключено, что меня вскоре поставят в строй. Не будут же вечно кормить и поить просто так. Я здесь четвертый день, уже пристроился в местное общество. Мало что понимаю, но это вопрос времени. Учусь я очень быстро. Обзавелся традиционным роялем, знанием языка и, соответственно, возможностью получать ценную информацию от доверчивых аборигенов. Пусть попал в опасный регион, но пока что от этого только плюсы зарабатываю. Захлопали крылья, на рукоятку вил приземлился второй мой рояль и мгновенно все опошлил. «Что это за шалава за тобой таскается?» «Добрый вечер, зеленый. Сову из себя изображаешь. И не надо на меня сразу наезжать. Я чист, как младенец. Девушка просто помогала мне найти дорогу к новой жилплощади. А вот тебя где носила? Я, между прочим, венца попил» и покушал неплохо. «Как печально!» вздохнул попугай. «Меньше шляться надо в одиночку. Вдруг бы меня опять вешать начали, а тебя где-то носят. Кто тебе потом песни такие споет?» «Виноват, сэр барон, прикажите не пороть на этот раз!» Вот значит как. Я и до этого подозревал, что зеленый не случайно произносит фразы, достойные момента. А сейчас окончательно убедился. Высокоинтеллектуальных высказываний вроде «попка-дурак» от него ни разу не слышал. Птиц по делу обычно клюв раскрывает или хотя бы недалеко от темы глаголит. «Скажи мне, Зеленый, давно мы с тобой знакомы?» «Хлебнем венца, а?» «Э, нет, ты по делу отвечай. Давно меня знаешь». — В этом клоповнике нет такой шлюхи, чтобы тебя не знала! — презрительно пробурчал попугай и, демонстративно отвернувшись, приступил к чистке перышек. — Зеленый, ты не попугай, ты грубая, бестактная скотина. Мне оставалось лишь вздохнуть. Вновь задумавшись, начал составлять перечень вопросов, которые завтра надо непременно задать Флорису. Пока что он единственный местный источник информации. Пожалуй, одного дня не хватит. Не успею сэра выдать досуха. Ничего, послезавтра продолжу. Мне ведь некуда торопиться. Я сюда надолго заглянул. Вопросов накопилось очень много. От раздумий отвлекли странные звуки. Обернувшись, обнаружил их источник. Попугай зеленый вел себя несколько необычно взъерошил перья во все стороны превратившись в распушенный мячик с торчащим из его глубин клювом и при этом шипел как рассерженный кот вспомнил слова флориса он описывал как нервно такие птицы реагируют на эту загадочную погонь рыцарь наверняка уже уехал стоит ли беспокоить арисата зеленый начал шипеть как «Анаконда-мутант» из недорогого фильма ужасов. Похоже, надо бы действительно сообщить. В любом случае уснуть птица мне не даст. Осторожно протянул руку, намекая Зеленому, что ему следует занять любимое место. Забежав на плечо, он опять принял форму морская мина, первая фаза взрыва, и зашипел еще громче. Арисата нашел у ворот городка. Стоя на помосте, он разговаривал с лучником. Забираться к нему не стал, кашлянул, привлекая внимание, и спокойно произнес «Мой попугай сильно разволновался». Арисат не стал ничего уточнять, будто кот легко спрыгнул вниз, встал передо мной, уставился на шипящий зеленый мячик. Пару мгновений молчал, затем вздохнул. «Если он сейчас просто волнуется, не хочу увидеть его всерьез разозленным». Не вовремя сэр Флорис уехал. Затем уже громче лучнику. «Следи в оба! не рядом! Сейчас народ подниму! Хиз, бегом к туку, пусть огневиков готовят! Сэр-страж, пойдемте со мной, сейчас потихоньку подниму народ! Нам главное шумом их не пугнуть! Может, это просто охотники одиночные, как по зиме было в церкви! Тогда надо всех уложить, не позволить уйти!» Ну а если не одиночные, ох, не вовремя сэр Флорис уехал. Вон без стука ввалился в первую избу, резко скомандовал. — Погонь под стенами, всех поднимайте, только тихо, не насторожите раньше времени. Она не лезет пока, выжидает, когда нем, или готовится. Захлопнул дверь, пошел дальше, через плечо пояснив. — Пусть побегают со страхом в штанах. «Их главная шайка сюда вряд ли могла поспеть. Ночь ведь только началась, а у них логово где-то возле Напы. Думаю, в сторону от нее. Охотники это, сумеречные охотники. Но веселиться все равно не следует. От них тоже великих пакостей можно дождаться. Сэр-страж, вы как? Оружие удержать сможете?» «Смотря какое», — неуверенно ответил я. Потрепали меня в последнее время изрядно. Сила уже не та. Но тогда, раз вы без доспеха, дам вам копье огневое, простецкое, и поставлю сватагой тука. Они у нас второй заслон, на случай, если бурдюк пожалует. У простых охотников бурдюка быть не может, так что не придется вам надрываться. Просто постоите немного для порядка. Вам на стене делать нечего, пока в себя не придете. Вас сейчас оберегать надо. Из скороговорки Аресата я понял лишь то, что меня определили на тыловую позицию. Возражать, конечно, не стал. Художественных пособий для слабоумных героев перед запуском прочитал немало, но на идиотские подвиги не тянуло. Возле сарая на заднем дворе замка уже толпился народ. Быстро здесь по тревоге собираются. При свете поднимающейся луны Издали по горбу разглядел тука, а когда приблизился, опознал еще пару ребят из тех, что в его избе жили. Арисат, не останавливаясь, скомандовал: На позицию бегом! Факелов пока не зажигать! Держите просто фитиль на готове. Увидят ваш огонь и не полезут, так и станут не давать ночами спать спокойно. Не шумите и не показывайтесь им. Со стороны все тихо должно быть. Пусть думают, что мы про них не знаем. И дайте огневое копье сэру-стражу. Он с вами побудет. Посмотрит, как у нас боевое дело налажено. Арисат растворился во мраке, а горбун молча протянул мне странное оружие. Длинное копье с коротким, игольно-острым наконечником гарпуна и странной штукой на древке через полметра от него. Обернутый холстиной длинный горшок с торчащим из горловины тонким деревянным стержнем объяснений я тука не дождался чему не удивился и пристроившись в хвост маленького отряда на ходу изучил приобретение в горшке судя по звукам плещется какая то жидкость холст на совесть промаслен принцип действия загадочного оружия оставался непонятным впереди показались ворота Тук, остановив отряд, хрипло пояснил: Здесь будем ждать, как дело обернется. Дарен, держи свой лук наготове. Если это просто охотники, то могут выйти на нас, как заберутся. Пуляй в середину по-простому. Пока Пого не будет корежиться от раны, надо успеть ее на копье взять. Если не успеем, не поймаем их уже. Неудобные у нас копья для такого шустрого дела. — Сэр Страш, вы с оружием мужицким вряд ли знакомы, так что не гневайтесь, расскажу. Наше дело — встречать бурдюка, если он снесет ворота или стену. Двигается тварь рывками, и когда на скорости прет, лучше его не огорчать. В блин превращает все, что ему не нравится. Как приостановится для разворота, тогда надо бить со всей силы в бочину или в зад. Сильно бить. Чтобы копье глубоко ушло зубцом завязнув, а чопик в шкуру уперся, раздавив горловину. Чопик, пробка, затычка. Зелье горючее сразу пыхнет, тогда убегайте. Свое дело сделали. Но перед тем не забудьте холст зажечь. Для того у нас факелы припасены. Сам факел, пока пусть лежит, его зажжём, если бурдюк и впрямь прорвется. Так Арисат сказал. Переспрашивать Тука не стал и так благодарен за океан информации. Он столько слов, похоже, за год не выдает. Расщедрился. И так с оружием разобрались. Примитивная зажигательная мина на шесте. Вот только с Бурдюком этим ничего не понятно. Это что же за тварь такая, способная сносить стены и ворота? Да и длина копий поражает. На таких шампурах, Можно матерых слонов целиком жарить. Неужели здесь воюют с применением дрессированных динозавров? Ладно, Арисат почти поклялся, что это некие загадочные охотники-одиночки, у которых стенобитных бурдюков никогда не бывает. Так что посижу в тылу, посмотрю, как здесь ведутся боевые действия. Точнее, послушаю. Темень вокруг кромешная. Луна не помогает, стоит низко. Тени от домов и стен длинные, скрывают землю надежно. Окна избушек тоже темны. Не принято здесь по ночам телевизоры смотреть или хотя бы свечи сжечь. Солнце село, все уснули. Единственное яркое пятно во мраке — одинокий факел возле ворот. Хитро освещает створки, но при этом помост наверху остается скрытым. В мраке звенело оружие, неподалеку кто-то выругался, мимо нас прошмыгнуло несколько мужиков, кто с луками, кто с щитами и топорами на длинных рукоятках. Городок готовился к бою, но я готов был поклясться, что невидимые противники, засевшие снаружи, об этом не догадываются. Шума и впрямь почти нет. Суета резко прекратилась, все военно обязанные заняли свои места. Тишина. Лишь петли дверные скрипят во мраке. Бабы и дети, небось, любопытные носы выставляют, пытаясь разглядеть, чем это мы здесь занимаемся. Лично я ничем не занимаюсь, стою как дурак, начиная потихоньку проклинать попугая. Похоже, он из-за вредного характера этот переполох устроил. И теперь мысленно хохочет над дураками, ему поверившими. Зеленый, будто догадавшись, что я думаю о нем плохое, зловеще пробормотал. «Сейчас начнутся страдания!» «Соткнись на Страдаму с шикнул я. Вокруг зашуршало-зазвенело. Наверняка все бойцы отряда обернулись в нашу сторону. Неинтересно им просто так стоять, вот и тянутся на любой шум, надеясь скрасить скучное ожидание. В следующий миг скука нас покинула, причем очень надолго. Я еще этого не понимал и просто удивился странному звуку, будто издали приближается гибрид разогнавшегося поезда, резвящегося великана в грохочущих деревянных башмаках и жабы, мутировавшие до габаритов грузовика. Гул, мокрые шлепки частый гулкий стук. Неведомое науке создание к тому же страдало одышкой и легочным заболеванием. Периодические нездоровые вздохи на это очень намекали. Зеленый, заслышав эти звуки, ухитрился раздуться вдвое прежнего. Вот-вот лопнет. А уж шипел так, что я начал понимать, почему этих птиц так опасаются. Даже глухому сейчас должно быть страшно. У ворот закричали. Тут же в небо, рассыпая искры, улетел огненный росчерк. Сперва удивился. За ракету принял. Но потом понял, что это всего лишь горящая стрела. Сигналят? Кому? Кому еще, как не сэру Флорису? он ведь ушел в ночной рейд, и понятия не имеет, что его городок сейчас готовится встречать проблемы. Почему раньше не пуляли в небо? Тоже легко догадаться. Арисад старался раньше времени не показать врагу, что тут обнаружен. Выгадывал минуты для подготовки к обороне. Кстати, об опасностях. Будь здесь те самые охотники... Сигналить отряду Флориса смысла нет, своих сил хватит для победы. Да и звук нехороший. Что-то очень уж серьезное к нам в гости идет. Вот смеху будет, если это та самая банда при своем бурдюке пожаловала. Снесут нам стены, сожгут все избы, а меня... Иван найдет способ рядом повеситься от досады. Его единственный успешно запущенный доброволец ухитрился выбыть из проекта по очень экзотической причине. На четвертый день его приколотили колышками к воротам разоренного туземного поселения. Горбун решился, что раз уж сегодня разговорился, то надо не останавливаться на достигнутом. «Никакие это не охотники, бурдюк идет!» «Велик ли?» — испуганно уточнил кто-то из молодых бойцов. «А ты сам по поразмысли, будет ли от малой погони шума столько?» Если на колях и рогатках не застрянет, то ворота вынесет, да и стену порушит. Как услышим это, сразу к месту надо подаваться или караулить на пути. От пролома он обычно вперед рвется, но недолго разворачивается, чтобы западню впереди не подстроили. А нам как раз и надо западню подстраивать. Если отстали в суматохе, слушайте, куда он промчится, и за ним стороной следуйте». Как развернется на вас, подстерегайте за углом. Если видите, что скоро мимо проскочит, зажигайте копье и в бок ему суйте, или взад. В голову и рядом с ней даже не думайте, не выйдет ничего. И сильно надо бить, он хоть и рыхлый, но надо, чтобы горшок чопиком в кожу уперся. Сама кожа упругая, без резвости не проколется». И бегите оттуда сразу, если на вас попрет, то на погребальный костер замыкавшихся будут свернутыми в рулон нести. Тварь быстра, но не сильно поворотлива, если не проспать, то отскочить можно. Главное, не давать ему разгуляться, а то проломов наделает, и проходы завалят бревнами от домов порушенных. Лишь бы ребятки Аресата мелочь задержали, что его прикрыть от нас постарается». Иначе здесь совсем худо будет. О, ишь подвывает! Видать, на шипы тайные ступил, что в траве понизу укрыты. За стеной негодующе громоподобно квакнули. На вой это совсем не похоже было. А вот в хоре, грянувшем следом, вой присутствовал. Из многих глоток одновременно. Интонации и сила этих звуков заставили мои волосы зашевелиться, принимая положение перпендикулярное телу. Я, может, и не совсем уж трус, но удручающий инструктаж Тука и этот концерт способны былинного героя взаикающегося заикающегося неврастеника превратить. — Мелочь тоже себе пятки поколола, — злорадно прокомментировал Горбун. Послышалась серия пулеметно-быстрых ударов, сопровождающихся треском. Тук, не забывая нас информировать о происходящем, пояснил. Через колья продирается, шустро идет. Похоже, очень уж здоровая тварь пожаловала, и весь передок в крепкую кость закован. У нас там в три яруса по высоте защита, и рядов двенадцать, а он прет, не замечая. Готовьтесь, ребята, руку даю, что до стен сейчас доберется. Не мелочь это, ох, не мелочь. Несмотря на ночную прохладу, ладони, сжимающие копье, начали потеть. Я почти не сомневался, что сейчас столкнусь с воистину негативным бонусом. Все, что было прежде, покажется белыми полосками в моей короткой второй жизни. Основная часть местного войска бродит непонятно где, а частокол сейчас начнет ломать шайка, вырезавшая подчистую уже несколько деревень. И еще меня очень не радует наличие у них дрессированного стенобитного тираннозавра. На воротах опять закричали, уже хором. Во тьму полетели новые горящие стрелы. Теперь уже горизонтально, явно в какую-то наземную цель, а не ради подачи сигналов. А затем в городок ворвался сам мрак, с оглушительным треском снеся ворота, проталкивая их дальше на своих плечах. В разные стороны разлетелись факелы. С разрушенного помоста ссыпались защитники. Тук, сгорбившись еще больше, нервно выкрикнул. — За углы прячьтесь и глядите, куда его демоны понесут! Бурдюка понесло прямо на нас. Видеть его я не видел, но темный прямоугольник, висевших на нем ворот, просматривался отлично. А когда лучники вбили в доски парочку горящих стрел, Вообще прекрасно получилось, будто локомотив мчится по улице, приглушенно поблескивая фарами. Кто-то сунул мне в руку горящий факел, тут же исчезнув из поля зрения. Я бы на его месте тоже исчез. Лучше против разъяренного быка с зубочисткой выйти, чем с гранатометом против этого ночного кошмара. Сейчас чудовищная махина, одним касанием разваливающая «дома», втопчет меня в навоз и почву. Бурдюк начал тормозить, остановившись в шагах в тридцати от нашей позиции. Рядом с ним в стену тут же встряла еще одна горящая стрела. В ее скудном свете я заметил парочку гибких стремительных фигурок, резво мельтешащих вокруг динозавра. — Уходим все! Мелкие проскочили! — крикнул Тук, поспешно удаляясь. Мужик опытный, стоит прислушиваться к его команде. Да и геройствовать по-прежнему не хотелось. Я, не раздумывая, рванул по направлению к ближайшему углу. За спиной противно завержали. Затем кто-то заорал. Нехорошо заорал. Усевшись на занозистый пенек, таких криков не издают. С этим бедолагой что-то очень нехорошее там делают. Но это не мои проблемы. Раз не успел уйти со всеми, то извиняй». Опять затрещала, загремела. Бурдюк ворочался на повороте, Сминая мешающие ему избы и сараи, Будто карточные домики. Великие боги, а я-то опрометчиво Счел сэра Флорис опытным воином, Мудрый стратег и великий рубака. Студент-недоучка. Двоечник. Тупой туземец. Одноклеточный врожденный даун С задержкой развития. На чистокол из зубочисток понадеялся. Да здесь стена нужна железобетонная. Я даже размеры мог бы ему сейчас подсказать. В четыре раза выше, великой китайской, и в девятнадцать раз толще. Куда бежать, где прятаться? Скоро здесь все будет закончено, и неудачников вроде меня начнут топить в колодцах и к стенам приколачивать. Приступ паники прошел, толком не начавшись. Убравшись с пути загадочных мелких, я главным образом с помощью ушей попытался понять, что же вокруг происходит. И с удивлением обнаружил, что, несмотря на потерю ворот, Аресат, оставшись у пролома, держится прекрасно. Почти без руга не выкрикивает приказы, свидетельствующие, что положение не столь уж безнадежно. «Рогатки сюда! Телеги к воротам! Стрелкам на главной продолжать бить по склону!» Остальным по бурдюку огнем. Цезарь, бери своих и ходу за ним. Там кучка мелочи проскочила, и не дают на копье его поймать. Шевелитесь, с дальней всем сюда, оставляйте стену. Да шевелитесь же, слизни беременные. Так, сейчас Цезарь зачистит тех вертких тварей, и суровые мужики вроде тука напичкают тушу бурдюка зажигательными копьями. А я тут посижу пока тихонечко. «Глядишь, и без меня справится. Не с моим опытом и физической формой нарожен лезть». Живой таран, прорвавшись в городок, продолжал заниматься деструктивной деятельностью. Носился, не разбирая дороги, снося дома и сараи. Если и затихал, то ненадолго, чтобы развернуться на новый маршрут. После очередного разворота он понесся на меня. Я понял это не сразу, хотя и слышал, что шум приближается и лишь зеленый, резво улетевший во тьму, заставил насторожиться. Очень может быть, что насиженное местечко он покинул не просто так, а с целью экстренной эвакуации. Громыхало уже совсем рядом. За дом два от меня резвится бурдюк. Левее проскочит или правее? Вроде левее. Попятился вправо, подсвечивая факелом. Между сараями там вроде узкий проход имеется. Из прохода выскочила тварь. Замерла, уставившись на меня. Та самая из тех, что перед тараном бегали. Теперь я ее отлично смог разглядеть. Гибкое тело, перевитое канатами жилистой мускулатуры. Длинные ноги, вывернутые назад. Тонкие лапы богомола, украшенные длинными кривыми когтями. Бугристая темная кожа, покрытая сеткой выпирающих черных вен. И гротескная человеческая голова на узких плечах. Лысая, морщинистая, будто усохшая, с непропорциональными мясистыми ушами, с провалившимся бесформенным носом и равнодушные глаза, укрытые в черноте глубоких глазниц, холодно отражающие свет моего факела. Несмотря на шок от неожиданной встречи, я не запаниковал, просто замер, оставив противнику право на первый ход. Копье мое бесполезно, слишком длинно для такой короткой дистанции. Даже древком не успею стукнуть. Неудобно, развернуто. Другого оружия нет. Теперь все зависит от твари. Если попробуют приголубить когтистой лапой, отскочу назад, прикрываясь факелом. Если кинется всем телом, тоже отскочу, бросив копье под ноги. Может, хоть споткнется об него. В любом варианте благоприятный исход схватки для меня один. Разорвать дистанцию и попытаться удрать. Оружия, подходящего для боя с подобным противником, у меня нет. Тварь чуть подалась вперед, шумно втянула воздух своим деформированным носом, странно задрожала, будто разрываясь от наплыва противоречивых желаний. А затем, резко отвернувшись, сиганула испуганным кузнечиком, исчезнув во тьме, показывая этим трюкам, как велика моя наивность. Убежать от такого у меня не было ни единого шанса. Затошнила, поджилки задрожали. Шагнув назад, я оперся о копье. Реакция некрасивая, но естественная. Чудом ведь избежал смерти или, как минимум, тяжелого ранения. Скорее, многих ранений. Коготь ведь не один имелся. Но на этом мои боевые приключения не исчерпались. Сарай, мимо которого только что проследовала пощадившая меня тварь, раздулся в стороны, крыша его провалилась тут же взметнувшись облаком сорванного теса. Затем стены поползли, рассыпались, выпуская разогнавшееся белесое тело исполинского монстра. Двигался он столь стремительно, что в мареве, взметнувшейся соломы и обломков жердей, я не успел разглядеть его головы. Уже через миг мимо меня тащился белесый, бугристый бок в два моих роста высотой. Я быстро вытянул левую руку, огонь коснулся промасленного холста. Тот мгновенно занялся. Затем отбросил факел, ухватился за древко обеими руками. Правую ногу отставил назад, чуть развернулся вслед за монстром. Он уже почти миновал мою позицию, ненадолго завязнув в руинах очередной избы. Бить придется в гипертрофированный зад, будто у свиньи, ожиревшей до неприличия. Выпад, удар, острие попадает меж костяных бугров. Эластичная кожа прогибается, растягивается, сопротивляется нажиму, но я сильнее заставляю ее поддаться, пропустить в тело сталь. Копье, сокрушив преграду, пошло дальше с такой легкостью, будто в пустоту провалилось. Я с трудом удержал равновесие, едва не рухнув на колени. Перед глазами пыхнуло синим. Горшок, уткнувшись деревянным бойком в тело твари, выплеснул тут же занявшуюся начинку. Рядом будто циркулярная пила заработала. Исполинская циркулярка, визжащая на частотах близких к ультразвуку. От этого визга заломило в висках, а ноги налились свинцом. Великих трудов стоило быстро отскочить, броситься за угол. Краем глаза успел увидеть, как бурдюк, будто танк, утюжащий окоп, разворачивается на месте, разбрасывая вокруг себя обломки избы и показывая отвратительную рожу. Наверное, личинки мухи попытались морду свиную пересадить, но не совсем удачно вышло. Результат загнил и покрылся крупной чешуей. Еще увидел гнутую кряжистую фигуру тука, ухитряющегося стоять в этом смерти невредимым занося для удара пылающее копье, а затем новый взрыв визга, нестерпимого, заставившего прикрыть уши ладонями.